Дуня остановилась в нерешительности и пронзающим взглядом смотрела на Сведригайлова. «Чего вы боитесь?» — заметил тот спокойно. «Город не деревня. И в деревне вреда сделали больше вы мне, чем я вам, а тут...» «Софья Семеновна предупреждена?» «Нет, я не говорил ей ни слова и даже не совсем уверен, дома ли она теперь. Впрочем, вероятно, дома она сегодня похоронила свою родственницу». Не такой день, чтобы по гостям ходить. До времени я никому не хочу говорить об этом и даже раскаиваюсь отчасти, что вам сообщил. Тут малейшая неосторожность равняется уже доносу. Я живу вот тут, вот в этом доме. Вот мы и подходим. Вот это дворник нашего дома. Дворник очень хорошо меня знает. Вот он кланяется. Он видит, что я иду с дамой. Уж, конечно, успел заметить ваше лицо. А это вам пригодится, если вы очень боитесь и меня подозреваете. Извините, что я так грубо говорю. Сам я живу от жильцов. Софья семёновна живет со мной стена об стену, тоже от жильцов. Весь этаж в жильцах. Чего же вам бояться, как ребенку? Или я уж так очень страшен?» Лицо Свидригайлова искривилось в снисходительную улыбку. Но ему было уже не до улыбки. Сердце его стукало, и дыхание спиралось в груди. Он нарочно говорил громче, чтобы скрыть свое возраставшее волнение. Но Дуня не успела заметить этого особенного волнения, уж слишком раздражило ее замечание о том, что она боится его, как ребенок, и что он так для нее страшен. «Хоть я и знаю, что вы человек без чести, но я вас нисколько не боюсь. Идите вперед!» Сказала она, по-видимому, спокойно, но лицо ее было очень бледно. Сведригайлов остановился у квартиры Сони. «Позвольте справиться дома ли?» «Нету. Неудача. Но я знаю, что она может прийти очень скоро. Если она вышла, то не иначе, как к одной даме по поводу своих сирот. У них мать умерла. Я тут также же вывязался и распоряжался». Если Софья Семеновна не воротится через 10 минут, то я пришлю ее к вам самое, если хотите, сегодня же. Ну, вот и мой номер, вот мои две комнаты. За дверью помещается моя хозяйка, госпожа Реслих. Теперь взгляните сюда. Я вам покажу мои главные документы. Из моей спальни эта вот дверь ведет в совершенно пустые две комнаты, которые отдаются в наем. Вот они. На это вам нужно взглянуть несколько внимательнее. Свидригайлов занимал две меблированные, довольно просторные комнаты. Дунечка недоверчиво осматривалась, но ничего особенного не заметила, ни в убранстве, ни в расположении комнат. Хотя бы и можно было кое-что заметить. Например, что квартира Свидригайлова приходилась как-то между двумя почти необитаемыми квартирами — Вход к нему был не прямо из коридора, а через две хозяйкины комнаты почти пустые. Из спальни же Свидригайлов, отомкнув дверь, запертую на ключ, показал Дунечке тоже пустую, отдающуюся в наем квартиру. Дунечка остановилась было на пороге, не понимая, для чего ее приглашают смотреть, но Сведригайлов поспешил с разъяснением. «Вот, посмотрите сюда, в эту вторую большую комнату». Заметьте, эту дверь, она заперта на ключ. Возле дверей стоит стул, всего один стул в обеих комнатах. Это я принес из своей квартиры, чтобы удобнее слушать. Вот там, сейчас за дверью, стоит стол Софьи Семенны. Там она сидела и разговаривала с Родион Романовичем. А я здесь подслушивал, сидя на стуле, два вечера сряду. Оба раза, часа по два. И уж, конечно, мог узнать что-нибудь, как вы думаете? — Вы подслушивали? — Да, я подслушивал. Теперь пойдемте ко мне. Здесь и сесть негде.